Глава 16. Колян в ожидании нападения Закон хештег 279. Все сироты, оставшиеся без родителей и попечителей после потопа, должны воспитываться в специальном кадетском военном подразделении. Лучше из них удостоится чести служить в личной охране атамана. Солнце раздвинуло наконец конец утренней тучи, и на землю хлынул поток горячих обжигающих лучей. Николай поднял голову, посмотрел в небо и подумал, трупы надо срочно хоронить, если не хотим заразы. Несколько часов казаки занимались тем, что стаскивали трупы в указанные им места. Жара и влажность уже делали свое дело, убитые начали смердеть. Пришлось копать ямы за территорией базы, благо в одном из зданий нашлись лопаты Все равно это заняло много времени, трупов было много Готовить каждому из погибших казаков отдельную могилу не было ни сил, ни времени И потому пришлось положить их в братскую могилу, обернув тела в найденную на складе ткань Имена их переписали, потом тут будет установлен крест и памятник, решил Колян До ревизии складов так дело и не дошло Наконец, вымотанный Николай все-таки решил проверить, не за грош ли клали свои жизни. Он позвал Димана, у того была привязана раненая рука к деревянной дощечке шине, взял наугад еще двух бойцов, и они отправились по складам, прихватив с собой гвоздодер и топоры из хозяйственного здания. Арсенал представлял собой ряды зданий и навесов, ровными рядами, стоявших посреди базы. Между ними находились валы земли, как и положено на военных складах. Под навесами лежали в ящиках снаряды к пушкам разного калибра, в основном легким пушкам и минометам. В зданиях со стенами и раздвигающимися дверями выстроились серо-зеленые ящики с оружием и патронами. Это был один из 80 арсеналов, располагавшихся на территории СССР еще с советского времени, догадался копатель. В таких хранилось оружие еще со времен Второй мировой войны, В них можно было найти все – от винтовок Мосина и пистолетов ТТ до автоматов Калашникова и винтовок Винторез. Все хранилось в закрытых ящиках, промасленное, упакованное на совесть. Никто не мог предполагать всемирного катаклизма, обошедшего весь мир. Здания, раньше целые и аккуратные, теперь представляли собой груду развалин, стены без крыши. Патроны были запаяны в герметичных цинках, а оружие густо промаслено и закрыто в ящиках. Только это и спасло боеприпасы от коррозии и разрушения при механических ударах. Видимо, большинство оружия было разбросано по всей территории базы, а потом собрано в одно место, владевшее ранее арсеналом группировкой. Николай не хотел задумываться о том, кем они были, эти люди. Он и так взял на свою душу слишком много грехов. Одним больше, одним меньше... Какая разница? Все равно ему гореть в аду. Единственное, о чем он подумал вскользь, это то, что среди трупов врагов не было женщин. Почему? Потому что они тут не жили. То есть это был как бы сборный пункт и база какой-то крупной структуры. Значит, где-то есть город, большое поселение, может быть, даже не меньше Росси. Осмотр трупов дал ему малой информации. Среди убитых были и лица кавказской национальности, и славяне, и монголоиды. Ясно было одно. Если казаки в ближайшее время не организуют оборону арсенала, тут им и голову сложить. И подкрепления они могут не дождаться. Осмотр складов его порадовал. Николай воспрял духом. При таком вооружении они могли спокойно выдержать атаку сил, превосходящих их в десятки, а то и в сотни раз. Им повезло при штурме. Повезло, потому что они не полезли в лобовую атаку, а как ниндзя, проникли на территорию под покровом ночи, в самое глухое время. И то, при всех мерах безопасности и при наличии хорошо обученных и умелых бойцов они потеряли 70% личного состава. Да, по всем меркам военного искусства При наступательном бое потери идут три к одному, то есть на одного погибшего защитника укрепленных позиций приходится три трупа наступающих. Но даже с учетом этого погибших было слишком много, и скоро Николай понял, почему. Обороняющиеся были вооружены первоклассным современным оружием. Эта база явно ранее принадлежала МВД и вооружала дивизии внутренних войск, спецназ, войска специального назначения. Под крышей некоторых зданий находились первоклассные стволы от пистолетов-пулеметов для спецназа МВД до пистолетов ТТ и автоматов Калашникова 7-62. Хватало и пулеметов, тяжелых и легких. Легкие были РПК-74 «Печенек», а станковые тяжелые пулеметы были представлены несколькими видами. От станковых «Утеса» НСВ-12-7, и «Корда-12,7» до пулеметов, устанавливаемых на технике. Нашлись и гранатометы, автоматические АГС-30, ручные типа РПГ и РШГ и ручные гранаты РГН, РГО, знаменитые Ф-1 «Лимонки». Десятки и сотни тысяч выстрелов, миллионы патронов. Ценность сокровищ была просто невероятна. Николай был ошеломлен таким богатством, даже по прежним временам, невероятным. Особенно порадовали его автоматы АК-47 под патрон 7,62. Этот автомат всемирно признан эталоном подобного оружия по надежности и мощи. Он не зря прославил имя Калашникова во всем мире, а автомат Калашникова есть даже на гербах некоторых государств. Это мощнейший автоматический карабин, пули которого могут пробивать и броню, и стены, и людей. Его производная АК-74 является глубочайшей ошибкой его конструкторов. Больше сказать, полным идиотизмом. Примером того, как из отличного конструкторского изобретения те же конструкторы, по требованию власти, могут сделать полнейшую дрянь. Еще до апокалипсиса, Николаю случайно на глаза попалась одна статья по стрелковому оружию, написанная толковым экспертом, одним из мамонтов науки, оставшихся в системе производства оружия с советских времен. Не секрет, что во времена перестройки, когда все рушилось и разваливалось, были утеряны не только материальные ценности, но и канули в лету плеяды специалистов, взращиваемых советской властью. Без интеллектуальных потерь не обошлась и оборонная промышленность. Этот эксперт писал, задачей было уменьшить вес боекомплекта солдата, но с уменьшением внутреннего диаметра ствола автомата АК. Дополнили массу дульным тормозом-компенсатором. и Итого плюс 300 грамм металла. Маневренность оружия ухудшилась. Вес, носимый солдатом, практически не сократился. Получился АК-74. Сегодня этот факт рассказывается на производственной практике студентам в Туле и Ижевске, Неофициально и без конспекта. Забавно слышать рассуждения на тему об уменьшении отдачи за счет использования малоимпульсного патрона в АК-74. Подобные рассуждения достойны начальной школы, но не украшают мужей с высшим инженерным образованием. Известно, что любое дульное устройство плохо для оружия. Происходит раскачка пули пороховыми газами при вылете из ствола в периоде после действия, которые отражаются от стенок дульного устройства и кучность Точность ухудшается Спортивные винтовки Западные снайперские винтовки Не имеют дульных насадок вообще И это правильно Наша насадка на СВД Имеет задачу скрыть наиболее яркую часть пламени от наблюдателя Но для точности стрельбы это нехорошо Это вынужденный компромисс Теперь еще раз посмотрите на АК-74 Что мы видим? Совокупность Дульная насадка, приклад Несовмещенный с осью канала ствола и большая подвижная масса ухудшают кучность, точность стрельбы. Знаете, почему осевую линию ствола не хотят совмещать с прикладом? Конструктор настаивает, что боец меньше выступает над укрытием, и его труднее поразить противнику. Только не совсем понятно, а что делать с магазином, который уперся в землю и поднял оружие? Выход нашли. В компоновке «Булл Пап» магазин вставляется в приклад. Так в чем выгода от перехода на 5,45 мм? Меньше упреждения при стрельбе, больше дальность прямого выстрела на сильной траектории за счет высокой скорости. Меньше масса боекомплекта и почти полное отсутствие бронепробиваемости у пули. И где здесь достоинство самого оружия? Их нет. «Калашников» — это прежде всего АКМ. Как его помнят наши отцы, АКМ сделал славу марки «Калашников», но не 5,45 мм. Возможно, что Федоров 100 лет назад не ошибся, выбрав японский патрон калибра 6,5 мм. Японцы еще 100 лет назад показали вершины технической мысли, в отличие от наших конструкторов 70 лет спустя. Николай не понаслышке знал о том, какое оружие лучше показывает себя в бою, и был просто счастлив получить в свое распоряжение мощнейшее старое оружие в виде АК-47 с деревянным прикладом пули которого пробивали бронежилеты как картонные. На складах МВД запас броников, конечно, тоже имелся. Сокровища были невероятны. Николай даже не рассчитывал на такую удачу, но осознавал, что опасность возросла многократно. Он срочно собрал совещание командиров. — Казаки, хотел бы дать вам отдохнуть, да нельзя! — сказал он соратникам. — Мы завладели сокровищем огромной ценности. Надо ждать ответного удара. Нас осталось мало. Организовать защиту нам будет сложно, но возможно. Гонцы за подкреплением уже скачут. Через полтора дня они доберутся до места, через пару дней еще прибудет подкрепление. и того нам нужно продержаться четыре дня. Оружие у нас хоть залейся. Вот продукты и воду надо запасти. Уверен, в казармах и складах есть консервы и другие продукты. Ели же они что-то. Воду доставим из реки рядом. Поищите на территории подходящие емкости. Чтобы избежать подобного нашему захвата, надо создать огневые укрепленные точки и оборудовать их всем необходимым. Не надо забывать, что противник вооружен тем же оружием, что лежит тут. Сейчас делимся на три группы. Одна займется поиском продовольствия и воды, другая будет оборудовать огневые точки, третья займется сборкой оружия, чисткой и заряжанием. Часовые внимательно следят за окрестностями свышек и, если что, сразу подают сигнал. Подступы у нас заминированы бывшими хозяевами, но я опасаюсь, что в них есть тайные проходы, которые нам неизвестны. Так что смотрите в оба. Вроде бы из бывших хозяев арсенала никто не ушел. Но вдруг придет смена караула. Я надеюсь, что у нас будет время подготовиться к визиту гостей». Казаки, нахмурившись, выслушали речь атамана, На их жестких усталых лицах залегли складки. У них как будто на лбу было написано «Нам тут полечь. Неужели не доживем?» Почти все были или ранены, или контужены в разной степени. Усталость последних суток давала себя знать. «Так, господа, не расслабляться. Мы же все-таки казаки, а не голь перекатная. Мы готовились к войне, и вот она, война. Держимся и не скулим». Николай яростно выкрикнул эти слова. «Все по местам! Работаем! Я иду с командой землекопов обозначать позиции. Оружейная команда во главе с Дмитрием достает и собирает станкачи, гранатометы АГС-30, автоматы. Да кто сунется? Мы же его размажем хрен Чего приуныли? Вы посмотрите, мы уже дивизию сдержим! Гранаты патронов хватит! Бегом по местам!» Казаки, порядком приунывшие, оживились и зашевелились. Диман выкрикивал приказы, создавались команды, и через пару минут все были заняты делом. Лопаты были найдены в хозблоке, бойцы начали копать огневые точки по основным направлениям, там, где наметил Николай. Здесь, под прикрытием куч земли, будут установлены автоматические гранатометы АГС-30, которые накроют все подступы к территории базы. Тяжелые пулеметы «Утес» и «Корт» также закроют сектора. Для ближнего боя собрали пулеметы Калашникова 7-62 и автоматы АК-47. Специальные пистолеты-пулеметы трогать пока не стали. Это оружие было незнакомо казакам, а АК привычен и прост. Уже к ночи наспех отрытые огневые рубежи были закончены, на них установлены гранатометы и пулеметы, заправленные патронами. Личное оружие было роздано бойцам Гранаты круглыми апельсинами лежали в каждой точке на случай близкого контакта с противником. Теперь можно бы и передохнуть. Ночь прошла тихо, без эксцессов. Еда нашлась, несколько ящиков консервов. Когда-то на складах были и сухари с галетами, но их уничтожили крысы и сырость. Бойцы спали в полглаза, никому не хотелось быть прирезанным во сне. Николай почти не спал. Время от времени лишь проваливался в забытье, и при каждом крике ночной птицы выныривал из беспамятства, как из темной глубины пруда. Утренний дождь крупными каплями стучал по навесам из брезента. Колян окончательно проснулся, сбросил с себя ночную хмарь и, выскочив под ливень голым по пояс, энергично проделал несколько упражнений, окончательно разгоняя затекшее за ночь тело. Лагерь спал, только на вышках, нахохлившись, сидели под навесами дозорные и смотрели по сторонам. Николай помахал им рукой, проходя вдоль стены колючки. Один, заметивший его жест, ответил ему. Двигаясь вдоль колючки, атаман опять думал о том, что их нападение удалось только благодаря фактору внезапности и покрову ночной тьмы. Так почему не предположить, что кто-то сможет повторить их маневр? Что они могут противопоставить этому? Его мозг напряженно искал решение Электричества нет, освещать подходы нечем Как заметить подползающего врага? Жечь костры сутками В хлюпающей жиже Один-то костер разжечь Ой, как непросто Он прошел дальше по территории Когда заметил что-то вроде Бывшей заправочной станции Видимо, до апокалипсиса Тут была заправка для машин части Емкости вкопаны в землю А значит, они могли остаться целы Простое решение вспыхнуло в голове Николая, как факел. День прошел в подготовке. Вечером он мог уже заснуть спокойнее. Часовые были проинструктированы, люди накормлены и более-менее устроены. Можно немного и расслабить.